И по взбудораженному городу уже ездили берючи, объявляя, что в Астрахани вводится казачье устройство, и чтобы весь народ сейчас же выходил на берег выбирать должностных лиц и принести крестные целования на верность новому порядку. Грабеж продолжался, во всех кружалах звенели гусли, свистели дудки и сопели, разливались волынки, стучали барабаны и дикие крики о шалелых от бессонной ночи, крови и вина людей, где-то горело, воронье испуганно кружилось над городом, и среди невообразимого смятения, одни испуганно, другие радостно, астраханцы стягивались на берег. Торжественно верхами приехала вся пьяная старшина казачья. атаманом городовым, по крику, казаков сразу был выбран Васька Ус, несогласных не оказалось, недолго конетелились и с выбором других должностных лиц. А потом началась присяга великому государю и его атаману Степану Тимофеевичу, и чтобы войску казацкому примить всякую измену выводить. В таборе Разина уже были свои попы кресты, которые служили, когда нужно молебные отпевали мертвых и прочее, но чтобы дело шло поскорее, привлекли и попов городовых. Один из них, только что освобожденный казак из башни, рыженький отец Силантий, замялся было, в делах веры попик был щекотлив. Но новый порядок для укрепления своего требовал прежде всего суровой дисциплины, и по знаку Васьки Уса казаки схватили тощего попика и со смехом раскачав бросили его в Волгу. Пока шло крестное целование, кружал на телегах, доставлены были бочки с вином. Целовальники, втайне обмирая, кричали, чтобы все подходили выпить. И вдруг на одной из телег выросла сильная фигура Степана. Он поднял руку, возбужденный голдеж многотысячной толпы сразу спал. И Степан высоко поднял золоченый кубок и громко во весь голос грянул. За здравие великого государя! Толпа, яркая, многоцветная, восторженно заревела. Степан одним духом опрокинул кубок и швырнул его в волны. Толпа ревела. Васька Ус опустил глаза. Он был смешлив. Новая власть Прошел шумный и богатый дуван. Было много крика, ссоры, даже драк. Началось беспробудное Пьянство. Несмотря на настерпимую жару, степь точно горела, Степан со своими есаулами и другой старшиной в богатых нарядах на прекрасных конях ездил по городу и отдавал черни на муки всех тех, кто ей был неугоден, иногда потому, что в самом деле люди эти вредили в свое время беднякам, иногда и просто так. И людей резали, сажали в воду, то есть топили, а иногда рубили им руки или ноги, и так обрубками пускали их ползать на потеху пьяной от воли водки и крови толпе. И новоявленные казаки, астраханские и посадские, свирепствовали много более казаков природных, сердце которых до некоторой степени привыкло уже к воле, уже насытилось местью и искало более всего благ материальных. Новички-казаки не уставали требовать крови, а их жены, бабы-посадские, изводили жен убитых, служилых и дворян, ругающие всячески и называющие изменничьими женами. И чтобы спасти себя, детей, близких, часто эти вдовы выходили поскорее замуж за казаков. Венчали, впрочем, не только вдов, но иногда и от живых мужей, как это было с женой приказного Алексеева, которая вышла замуж за какого-то казанца. А когда папы отказывались венчать такие пары, то их незамедлительно топили. Но всех лучше отличился новый астраханский воевода Васька Ус. Он женился на вдове очень богатого гостя, за который взял великолепное приданное. Очень неистовствовали астраханцы против тезиков, то есть персов. Им было невыносимо, что те позволили себе вмешаться в народное дело и выставили отряд конницы, который столько напортил повстанцам и которому толпа приписывала гибель тимошки Безногого и юрки Заливая. Да и вообще нехристи, сволочь! И толпа разнесла персидское посольство, перебила посольских и торжественно с улюлюканем и свистом сожгла все посольские бумаги. А самого посла, толстого сонного человека, с короткой черной бородой, густой, как щетка, и носом в виде сливы,